Монастырская земля. Перебрались в Ашевинское. Такое впечатление, что не вглубь Каргополья, а вглубь веков. Ошевинское, древнейшее место монастырской эпохи. Один из самых древних монастырей Каргополья, Ашевинский, раскинулся на правобережье Чурьеги, называется по имени своего основателя, Александра Ашевинского, могила которого находится во дворе за монастырскими стенами. Мы отрядом остановились в деревне берег со старинным купеческим каменным центром, похожим на забытые декорации прошлых веков и барачной современной периферии. Поселились в одном из брусовых домов, заняли самую обычную трехкомнатную квартиру, разбросав пополам спальники, а у крыльца обосновав костер. Цыгане, да и только. Вот веселье местному населению. Описывать монастырские каменные стены и шатровые деревянные церкви, которых здесь множество, у меня уже нет сил. Просто не вмещает сердце их величие, Болит, и все. Поэтому я вернусь к описанию нашей суетной бродяжьей жизни. А описать ее тоже непросто. Сплошной сюрреализм. Тихие полевые боевые сто грамм перетекли в повальную гнусную пьянку до чертиков. Ни одного трезвого лица. Есть желание все бросить и уехать на попутках, не позориться перед местным населением, и уехала бы, если бы не Дина и Славка. Славка почему-то не участвует во всеобщем загуле, или в силу молодости по нему не так заметна деградация, как по остальным. Дина уговаривает отнестись к происходящему попроще и переждать. А я не могу, не могу смириться и чувствую, что заболеваю. До какого же скотства может довести алкоголь умных, сердечных, образованных людей? Дьявольский разврат наших дней так очевиден, что мысли о погибающей и уже погибшей России не кажутся столь абсурдными. Жизнь нашей земли так образна, что не могла не перетечь на страницы самых талантливых писателей юрничеством и фарсом, ибо это еще ужаснее, чем трагедия. 8 сентября 2000 года. «Берег».